Глава 22. С каждой секундой напряжение ситуации лишь сдушалось. Игнат, не делая резких движений, шаг за шагом приближался к преступнику. Достигнув дистанции в 3-4 метра, он остановился. Напуганные и не знающие, что ожидать от кошмара, люди наоборот отходили. Эй! Снова закричал ублюдок. «Ты че, сука, молчишь, клоун?» Кедров уже не слушал его. Сконцентрировавшись на сенсорном зрении, следил за противником. Тот, несмотря на попытки заговорить, явно готовился к атаке. Источник электрической силы снова вспыхнул, чтобы в подходящий момент выдать весь потенциал удара. «Он точно не может атаковать на дистанции», — подумал напряженный Игнат. Или только на совсем близкой. Сам же прятал сгусток ледяного аспекта в руке. Осталось лишь вынудить врага действовать. Последний явно что-то ощущал. Ухмылка превосходства стерлась с лица, сменившись настороженностью. Происходящее почему-то напоминало дуэли в старом американском вестерне. — Я тебя предупреждаю, урод! — начал было псих. Внезапно он натолкнул женщину и рванул кедрову, желая сократить дистанцию. Сверкнуло. Руки ублюдка зарелись с дугой молнии. Громкий треск огласил кругу, вызывая испуганные вскрики людей. Игнат начал действовать почти одновременно с противником. Он выпустил из руки пучок ледяной энергии. Мерцающим холодом корпоративник заметил в последний момент. Ведомая волей она поразила врага в левую часть груди. Вспышка. Тусклый свет озарил кругу. Яркий отблески искорот от погасшей молнии разлетелись в стороны вместе с холодным туманом. Ни у сполохи, ни пара отрезка скакнувшей температуры не мешали Кедрову видеть своего противника сенсорным зрением. Он наблюдал, как ледяной аспект поразил тело. Агрессивная энергия быстро растеклась по внутренним органам, отнимая тепло и жизнь. Еще не осознав, что он мертв, незнакомец упал на землю, не понимающий глядя на Игната. Медленно его глаза стекленели так и сохранив удивленное, немного обиженное выражение лица. Дуэль закончилась за доли секунды. Все застыло в мертвой тишине. «Совсем как в старых вестернах», — навернулась непонятно откуда взявшаяся мысль. Кедров перевел взгляд на отброшенную женщину. То немного задело, все же вкачал энергию в атаку над души. Кожа несчастно покрыла морозью, но ледяной аспект не достал. Вокруг в это время стояло полное безмолвие. М «Да, и что теперь?» Ситуация, когда храбрый мужчина спасает женщину от плохого парня, является нестареющей классикой. Она воспета как в фильмах, книгах, так и в живописи, песнях и вообще в любом типе искусства всех времен. Было в этом что-то правильное, красивое, нравящееся людям, независимо от их возраста, пола или вероисповедания. Игнат и сам с удовольствием читал о таких сценах в фэнтези книгах. К ним он пристрастился, когда месяцами был прикован к кровати. Признаться в такие моменты мужчина представлял себя на месте главного героя. одухотворенный, сильный и красивый, он спасает красавицу на глазах у трепещущих людей. Разумеется, девушка потом будет безумно благодарна, а может даже влюбится в героя. В реальности оказалось все совсем не так. Не было хвалебных криков и слов поддержки. Замершие поводы люди просто смотрели на него, пострадавшую девушку, и бездыханные тела. Они были шокированы и не знали, что делать. То ли стоять и не отсвечивать, то ли бежать, сломя голову. Не было благодарных объятий, спасенной красавицы. Девушка сейчас начала приходить в себя и зашлась в истеричном плаче. Да и сам мужчина испытывал что угодно, но только не гордость от справедливого поступка. Что же, хотя бы используй ситуацию в своих целях. «Спокойно», — произнес он вслух, стараясь угомонить испуганных людей. «Я не причиню вам вреда». Кедров вытянул вперед руки, показывая мирные намерения. Внутренний жон в любой момент был готов атаковать. Кто знает, что придет в голову толпе. Однако для людей сегодня, кажется, было слишком много новых впечатлений. Все просто молчали, переваривая увиденное. «Я знаю, многие из вас сидят на интернет-сайтах, посвященных кошмару. У меня просьба». Мужчина обвел взглядом толпу, ловя осмысленные взгляды. Его слушали и понимали. «Расскажите об этом происшествии. И добавьте, что здесь есть возможность обрести сверхспособности. Найти их можно в башне с красными порталами. «Ясно?» «Да!» — неуверенно кто-то промычал из толпы. Кажется, это был тот гопник, который спорил с полицейским. «Но если вы получите суперсилу, то смерть в этом мире станет реальной». «Эм...» — снова выстрял тот паренек. «И чё, способности и в жизни будут работать?» «Будут», — кивнул Игнат. «Получать их или нет — дело ваше. Но знайте, скоро мир изменится». Возможно, вам собственноручно придется защищать себя». По лицам он видел, что все с трудом принимают эту информацию. Даже несмотря на произошедшее, поверить в такое было трудно, как и преодолеть косность мышления. «Разместите эту информацию везде, где можете», закрулился со своим рассказом Кендров. «Это моя просьба, на этом все». Закончив, он просто повернулся и пошел, оставив ошалелых людей. Никто не задавал вопросов и не попытался остановить его. Мужчина подозревал, что его просто боялись или еще пребывали в шоке от произошедшего. Не каждый день можно увидеть вблизи смерти двоих людей от каких-то суперсил. Удаляясь, Игнат подумал над выводами от произошедшего. Выяснилось, что убийство соплеменников также приносит энергию для улучшения. Сейчас он это точно ощутил. Но дары с убитых уже не выходят. Это скорее хороший момент. Повальное ПВП ни к чему хорошему бы точно не привело. Дав людям информацию, Кедров преследовал несколько целей. Он хотел поделиться знанием, так как где-то в глубине души ощущал ответственность за происходящее. Не то чтобы это сильно давило, но если есть возможность сделать все безопасно через вторые руки, почему бы нет? Из последних событий мужчина уже заметил, что быстрее дары обретает всевозможные маргиналы и прочие не самые приятные типы. Все те, кому, как и ему, нечего было терять. Вот они и лезли следовать кошмара. Нормальные люди таким занимались намного реже, именно в силу своей нормальности. У них были семьи и родные. Им точно не с руки ввязываться в подобное. Следовало хотя бы попытаться дать ему шанс. Была еще одна причина, уже более корыстная. Выводы по ней Игнат сделает уже в реале, когда посмотрит на итог своей просьбы. То, что ее проигнорируют, он не боялся. Уж точно не в этот век хайпа, а пока следовало оставить раздумья заняться делом. Оторвавшись от размышлений, Кедров обратил внимание на окружающее пространство. Он продолжал двигаться к таинственному замку впереди и оставалось до него не так уж и далеко. Под ногами каменная дорожка резко прервалась, словно срезанная. Дальше пошла мертвая почва, покрыта высохшими растениями. Они были настолько древними и безжизненными, что рассыпались в пепел, стоило только задеть ногой. «Все интереснее и интересней, подумал мужчина, смотря на столь резкий переход. Выглядело, будто неведомая сила перенесла замок вместе с пластом земли. Впрочем, возможно, так и было. Это наблюдение легло в копилку к другим фактам о странном и загадочном мире кошмара. Игнат огляделся, намечая путь к замку. Выбирай тут особо нечего. Вокруг была почти ровная пустошь с редкими холмами. Однако кое-что он все-таки приметил. Чуть левее по пути к замку выделялся объект. Приглядевшись к нему, Кедров понял, что это здание. Подумав, решил заглянуть в него по пути. Осмотр строение, может пролить свет на это место и дать хоть какую-то полезную информацию. Приняв решение, продолжил путь, забирая чуть в сторону. По мере приближения снаходец получил возможность рассмотреть сооружение. Выглядело оно заурядно, как покосившийся одноэтажный дом. На современный он совсем не походил. Скорее на какое-то жилище бедняков из 17 века. Рассохшиеся от времени доски, плоская крыша, весьма непрезентабельный вид. Стояло здание рядом с дорогой, ведущей к замку. Ее Игнат заметил позже. Уж слишком-то сливал с мертвой бесплотной местностью. «Если там нежить, то дальше в замок лучше не идти. Ну нахер!» Хоть он и встретил всего одного мертвяка, но до сих пор был впечатлен его стойкостью к повреждениям и навыкам. Помимо этого нежить ощущала живых, а ее некротическая сила, наверное, была очень опасна. Бороться с такими совсем не хотелось. Примененное сенсорное зрение, однако, ничего присутствия не показало. Обойдя дом без окон, Гнат нашел хлипкую рассохшуюся дверь. Та легко слетела с петель, стоило только чуть дернуть на себя. Глазам пристало скудно обставленное помещение: два деревянных явно-канцелярских стола, покосившаяся эта и еще шкаф. Все это прямо-таки излучало казенную прижимистость. Учитывая, что дом находился на пути перед замком, постройка наверняка имела какое-то служебное назначение. Эту догадку подтвердила грязная тряпка на стене. При более тщательном осмотре ею оказался флаг, изображающий какой-то цветок и что-то еще. Ткань выцвела и покрылась пылью, да и мужчина особо не всматривался. Он уже замер, глядя на совершенно другой объект. За столом, откинувшись на высокую спинку стула, сидел и слевший скелет. Игнат уже имел неприятный опыт, поэтому всмотрелся в мертвеца, используя инсенсорное зрение и идентификацию. К счастью, ни то, ни другое не показало ничего предусудительного в сгнившем доходяге. Просто старые останки и ничего больше. Убедившись в безопасности, Игнат направился в дом. Поднимая за собой снопы пыли, он обошел помещение в поисках хоть чего-нибудь интересного. Помимо главного зала, здесь была еще маленькая коморка с лежанкой. Похоже, службу в здании несли круглосуточно. Кедров подошел к полкам. Вещи и предметы, которые на них хранились, уже успели сгнить в труху. То же самое случилось с содержимым ящиков. Неужели ничего интересного? Оставался еще труп. Подойдя к нему, мужчина осмотрел из слевшей останки, стараясь ни к чему не прикасаться. Как и ожидалось, богачом тут явно не было. Ничего особенного не нашлось. Пока Игнат осматривал мертвеца, случайно стряхнул толстый слой пыли со стола, открывая что-то светлое. Аккуратно подев, поднял старый листок. Тот явно имел какую-то специальную обработку, так как, в отличие от прочей канцелярии, пережил прошедшее время. Взглянув на перегамент, Кедров обнаружил ровные строчки, написанного от руки текста. Дар познания не сплоховала, и вскоре до мужчины начал доходить смысл прочитанного. «Милая моя Ария, посылаю тебе это письмо только сейчас, так как раньше был очень занят на...» К нам постоянно проходят крузы, требуется вести строгий учет. Времени иногда не хватает даже на сон. Мы, не покладая рук, готовимся к... Я не расстраиваюсь, да не за работы пролетают очень быстро, приближая нашу встречу. Мы все верим, что грядут великие времена и готовы трудиться для этого столько, сколько потребуется. Нарим обещает, что я получу повышение и смогу забрать вас к себе. Как я жду этого, ты не представляешь. Скоро все изменится, жизнь наладится, и мы будем вместе. Только подожди, Ария, только подожди, родная. У нас столько изменений, мы победим проклятую. В Катарин прибыл великий пророк стихии. Сегодня начнутся переговоры о... Мы навсегда избавимся от ненавистной... Я верю в это. Эх, какие настанут времена, любовь моя! «Я наконец-то...» Дальше письмо было залито темными пятнами, чернила растворились, не позволяя прочитать его полностью. Кроме того, некоторые слова от дар познания не мог перевести. Возможно, в сознании Игната не было подходящих понятий, чтобы охарактеризовать их. Или же навык был недостаточно развит. Мужчина задумался о прочитанном. Сумбурно написанное послание несло искренние и светлые эмоции. Но, судя по текущей ситуации, дела у местных пошли совсем не так, как они рассчитывали. Кедров перевел взгляд на ислевшего мертвеца. Если он и был тем, кто писал это трогательное письмо, то закончилось все совсем нехорошо. Игнат вернул листок на место. Информация хоть и была любопытной, но никакой особенной пользы не приносила. Единственное, труп не превратился в нежить. Возможно, и в замке нет пугающих Игната неупокоенных. Больше мужчина не задерживался, направившись сразу к цели. Первоначально ушел к главным воротам, но по мере приближения заметил еще одну, совсем небольшую арку в стороне. Подумав, он направился к менее приметному входу. В отличие от сурового утилитарного средневекового стиля, местная архитектура являлась куда более сложной. Вход представлял из себя мини-версию главного. Арку украсили резьбой, изображавшей растительные побеги, охватившие камень. Помимо этого, здесь и дальше на стенах было вырезано множество то ли символов, то ли иероглифов. Дар познания понимал их как защита, стойкость, неустрашимость и что-то в том же духе. Когда-то вид дворца, вероятно, вселял в путников уважение перед богатством и мощью хозяев. Сейчас же повсеместные следы разрушения и запустения смазали образ. От всего этого веяло увяданием и вместе с тем — какой-то затаившейся угрозой. Конечно, Игнату некогда было думать о местной архитектуре. Достаточно приблизившись к входу, он всматривался внутрь, стараясь в первую очередь определить опасность. Пространство за аркой представляло из себя довольно просторную площадь. Она пустовала, только в центре на ней что-то было разбросано. Кедров показалось, что это какой-то мусор, но приблизившись, он заметил неладное. Мужчина перегляделся получше и понял, что не ошибся. За аркой на площади лежало несколько довольно свежих трупов. Переломанные и изорванные, они будто побывали в когтях какого-то гигантского зверя. Кровь уже высохла. Игнат постарался направить мысли в продуктивное русло. Похоже, их здесь распластали больше суток назад. В том, что жертвы земляне легко определялась по одежде. Игнат начал заходить в сторону, чтобы через узкую арку прохода рассмотреть всю площадь. Он сразу замер, едва обнаружив что-то необычное. Крупный темный силуэт стоял на правом краю площади недалеко от крепостной стены. Внешне он походил на комплект здоровенных доспехов в два с половиной метра высотой. От времени латы давно пошли ржавчины, но все равно выглядели грозно. Их дизайн и конструкция совсем не походили на земные. Массивные и очень тяжелые, они явно предназначались для существ намного сильнее человека. Особенно взгляд притягивали здоровенные руки с когтистыми латыми перчатками. Последние по локти измазаны в чем-то бором. Те же засохшие потеки украшали и торс и шлем. Кедрову не надо было долго думать, чтобы понять, чья это засохшая кровь. Изнутри монстр дышал силой. Энергия отлела в его теле, словно спящие звени Но наблюдатель не сомневался Когда надо, она взорвется яркими сполохами Давая своему хозяину дикую мощь Искаженный хаосом Гвардеец замка Катриана Уровень силы опасный, элитный, девятый уровень Дары и особенности Физическая сила, скорость, опытный воин Способности отсутствуют «Статус? Истощение? Верный присяги защитник?» «Твою мать!» — Рыгнулся Кендров. «Стража здесь что надо». Он прикинул способы, как можно одолеть столь грозного противника. Тот был усилен и опасен, но, судя по профилю, оставался обычным воином. Игнат ощущал страх, лишь смотря на него, но и вместе с тем большое искушение. Монстр дышал силой. Победив гвардейца, можно надолго закрыть вопрос с исцелением, серьезно улучшив дар. Прислушавшись к себе, мужчина оценил состояние как нормальное. Хоть он уже находился в кошмаре долго, но почти не применял хаос. Решение действовать было принято. Вслед за ним не заметил родиться планы и варианты отступления. Заняв позицию недалеко от ворот, он зачерпнул из источника, создав в руках пучок значительной мощи. Закончив дело, волевым усилием швырнул его, но не в своего противника, а вверх. Энергия продолжала подчиняться воле даже по мере удаления. Кедров захотел использовать этот момент, чтобы накрыть врага сверху. Простую атаку монстр, быстрый и опытный воин, очевидно заметит и увернется. Красно-синий пучок энергии взлетел вверх, перемахнул крепостную стену и начал падать, пропав из вида. Игнат подошел еще ближе, чтобы открыть обзор на монстра. Он хотел направить атаку, чтобы точно накрыть монстра. За все время, пока Кедров воплощал план, противник не шелохнулся. Были все шансы застать его врасплох. К сожалению, все пошло совсем негладко. Сгусток первой стихии уже почти настиг цель, когда доспехи дернулись. «Сука!» — лишь успел воскликнуть Игнат, а дальше события начали набирать скорость. Возможно, услышав гудение хаоса, Гвардейцы рванул в сторону, уходя от атаки в считанных сантиметрах. Упав на каменную плитку, энергия лишь безобидно расплескалась в стороны, так и не задев цели. Сходу сориентировавшись в ситуации, монстр рванул к арке ворот, за которые скрывался мужчина. Кедров швырнул в него еще один загусток хаоса, но монстр, набравший скорость, резко увернулся от снаряда с какой-то фантастической ловкостью. У снаходца еще были варианты, но он уже понял, что провалил план. Оставались считанные секунды до того, как его недруг достигнет прохода во вратах. Судя по скорости противника, убегать не выйдет. Игнат закрыл глаза и обратился к источнику. Где-то на фоне громко стучащего сердца слышался звук бряцания железа приближающегося врага. Страх мешал сконцентрироваться. С первого раза не вышло. Секунда, другая, третья. Металлический звон приближался, вселяя в сердце уже не просто страх, а настоящий ужас. «Сука, сука, сука, я не могу!» вызвало напряжение кедров. «Соберись!» С какой-то ненавистью к себе он подавил жалкие немощные эмоции трусливого ничтожества и вновь обратился к источнику. Он не видел, как монстр выглянул из проема, заметил снаходца и тут же рванул к нему. Разум провалился в бездну источника, сознание кануло во тьму. Проводник покинул кошмары.